Шурка опять сел на корточки, пахло мокрой травой и дровами. Остальные присели вокруг Шурки. Он вздрагивал и вытирал глаза. И ничего не скрывал, когда рассказывал. Только слово "папа" произносил с легкой запинкой, потому что уже отвык. "Папа", он работал в фирме Горизонт, но это с компьютерами было связано. Небольшая фирма. Он был шофер, возил директора дядю Юру Ухтомцева. Он не только шофёр был, а ещё как бы и помощник, консультант. И вообще они были друзья. Раньше папа работал не шофёром, а диспетчером на аэродроме, но его выжили. Потому что он не хотел поддерживать забастовку. Все диспетчеры решили бастовать, на их место послали военных. А папа говорит, они же в пассажирских полётах не бум-бум, люди могут погробиться. И вышел на работу. Ну и потом не стало ему там жизни. Вот он ушел в горизонт. Шурка всхлипнул опять, и чтобы не дать ему расплакаться снова, Женька спросила: "Вы с папой вдвоем жили, да? Да. Мама умерла, когда мне пять лет было. Он сперва женился во второй раз, но ничего хорошего не вышло. Ну и мы вместе двое, мы хорошо так жили, а в тот день все сразу, как бомба." Когда он выскочил из подъезда, у машины никого не было. В лобовом стекле частая цепь пробоин. Шурка раньше видел такое в кино. Дядя Юра Ухтомцев отвалился на спинку сиденья, а отец сидел за рулем прямо. И смотрел мимо Шурки. В уголке рта набухла крупная, как алая ягода капля. Шурка закричал. Тот крик надолго застрял у него в ушах, засел в легких занозистым деревянным кубиком и жил с этим кубиком Шурка много месяцев. Сперва в детприёмнике, потом в интернате. Кубик мешал дышать, и Шурка часто кашлял. Воспитательница водила его к врачу. Тот сказал бронхит, а это был не бронхит, а застрявшая тоска и горькое беспросветное недоумение почему это так за что понимаете все разом куда то ухнуло ни отца ни дома а дом то напряженно сказал платон квартира то куда девалась она же твоя боже мой да на нее тут же слетелись как вороны оказалось что у кучи людей документы будто отец ее продал «А нельзя, что ли, было пойти и доказать?» — спросил наивный Костик. Шурка проглотил последние слезы. Ага. я сперва так же думал о справедливости. Сбежал из приемника, пошел в милицию. Пустили меня там, к одному. Следователь Хорченко. Он сразу. Квартира — не мое дело. Ты лучше скажи, знаешь, что у отца был пистолет?» Я это, конечно, знал. У папы Макаров был, с разрешением. Папа мне давал стрелять в лесу. Я в консервную банку научился попадать с десяти шагов. Я и говорю, знаю, конечно. А этот Хорченко? Тогда скажи, куда он девался? И давай катить на меня. Ну, мол, будто я этот пистолет куда-то спрятал. А мне до того, что ли, было. А Макаров этот, скорее всего, был тогда и не у папы, а в сейфе, в горизонте. Папа наверняка его сдал перед поездкой, ведь в самолет с оружием не пускают. Я так и говорил сначала. А Хорченко, ты мне мозги не пудри, я знаю, что у вас дома был тайник. И потом еще несколько раз меня из приемника таскали в милицию, будто уже совсем обвиняемого. Где пистолет? Говори, если не хочешь в спецшколу. Они там даже не понимали, что мне все равно, хоть в спецшколу, хоть на тот свет. Один раз я не выдержал, как заору на этого Хорченко. — Чего вы ко мне привязались? Лучше бы арестовали тех, кто отца убил. — А он? — Ты тут еще глотку драть будешь, сопляк. Последний раз спрашиваю, где пушка? Но я и выдал в ответ. — Если, говорю, была бы у меня эта пушка, разве бы вы, гады, ходили живые? Вы — одна лавочка с бандитами. Он вскочил, замахнулся, а я в него плюнул. Били Шурку профессионально. Так, чтобы не было следов. В маленькой комнате, без окон. Двое ловких, коротко сопящих парней в пятнистых робах. От них пахло табаком и кирзовыми башмаками. Шурка так и не понял, чем били. Боль раскатывалась по внутренностям тугими резиновыми шарами. Распластанный на лежаке Шурка сперва дико вскрикивал, потом кашлял и мычал — И злорадно думал, что сейчас умрет, и тогда уж этим гадам придется отвечать, не отвертится. Тогда он еще не полностью избавился от наивности. А кроме того, сквозь боль проскакивали отрывочные мысли о пистолете, мысли проблески. Если бы у меня и правда была пушка. И потом, осенью, когда на краю кладбища нашел он среди мусора ту прямую латунную трубку, мысли были уже четкие. Это случилось, когда он жил в интернате. Нет, про трубку не надо. По крайней мере, сейчас не надо. На кладбище он ходил часто. Интернат стоял от кладбища неподалеку, хоть в этом повезло. Шурка убегал и шел на мамину могилу. Потому что даже в самой беспросветной жизни должно быть у человека хоть что-то родное. На могилу отца он не ходил. Ее просто не было. Отца сожгли в крематории и засунули урну в стену за серую каменную табличку. Лишь на это хватило денег у фирмы «Горизонт», которая стремительно разорялась. До крематория было километров двадцать. Не доберешься. Да и что там делать перед глухой бетонной стеной с сотнями имен? А тут на кладбище кусты и скамейка рядом с могильным камнем. И рядом никого.